Глава 11. Наша история подходит ещё ближе к развязке. По уходе мистера Вестерна Джонс рассказал мистеру Олверту и мистеру Смиллер, что своим освобождением он обязан двум благородным лордам. Они явились вместе с двумя хирургами и одним приятелем мистера Найтингайла к судье, посадившему его в тюрьму. И тот после клятвенного показания хирургов, что раненый вне всякой опасности, приказал отпустить Джонса. Только одного из этих лордов, сказал Джонс, он видел раньше, да и то всего один раз, но другой очень его удивил, попросив у него извинения за обиду, которую ему нанёс, по его словам, единственно потому, что не знал, с кем имее дело. Объяснилось это, как Джон узнал впоследствии, следующим образом: Летенант, которому лорд Фелломер поручил по совету леди Белластон завербовать джонса-так-бродягу в матросы, явившись к лорду с докладом об известном уже нам поведении, отозвался с большой похвалой о поведении мистера Джонса и всячески уверял лорда, что произошла какая-то ошибка, ибо этот Джонс несомненно джентльмен. Он говорил так убедительно, что лорд, человек весьма щекотливый в вопросах чести, И ни в коем случае не желавший быть обвинённым в поступке предосудительным в глазах света, начал сильно на себя досадовать, что последовал совету леди. Дня через два после этого лорду Феламору случилось обедать с ирландским пером, и последний, когда разговор зашёл о дуэли, рассказал, что за человек Фитцпатрик, но рассказал не вполне беспристрастно, особенно в части его отношений к жене. По его словам, Миссис Фитцпатрик была невиннейшей женщиной на свете, терпевшей жестокие обиды, и он за неё выступается единственно из сострадания. Он объявил дали о своём намерении отправиться завтра утром на квартиру к Фитцпатрику и постараться уговорить его развестись с женой, которая, сказал Пэр, опасается за свою жизнь, если ей придётся возвратиться под власть мужа. Лорд Фелломар предложил пойти с ним вместе, чтобы подробнее разузнать о Джонси и обстоятельствах поединка, ибо он был крайне недоволен ролью, которую сыграл в этом деле. И едва только лорд намекнул о своей готовности помочь освобождению миссис Фитспатрик, как Пер с жаром ухватился за эту мысль. Он возлагал большие надежды на влияние лорда Фелломара, полагая, что оно очень поможет добиться согласия у Фитспатрика. И, пожалуй, был прав. По крайней мере, бедный ирландец, увидев, что два благородных пэра так хлопочут за его жену, скоро сдался, и тут же были составлены и подписаны обеими сторонами условия развода. Фицпатрик, получив от миссис Уоттерс самые убедительные доказательства невинного поведения жены его с Джонсом Вептони, а может быть и по другим причинам, проникся таким равнодушием к этому делу, Кто дал лорду Феламору самый благоприятный отзыв от Джонси, взял всю вину на себя и сказал, что противник его вёл себя как подобает джентльмену и человеку, дорожащему своей честью. А в ответ на дальнейшие расспросы лорда относительно мистера Джонса сообщил, что Джонс племянник одного очень знатного и богатого джентльмена, так передавая ему только, что местис Вотурс со слов Даулинга. После этого лорд Фелломерт, ощул своим долгом сделать всё от него зависевшее, чтобы загладить свою вину перед джентльменом, которого так грубо оскорбил. Оставив всякое помышление о соперничестве, ибо теперь он отказался от всяких видов на Софию, лорд решил выхлопотать местеру Джонсу свободу, тем более что нанесённая им рана, по уверению хирурга и самого Фицпатрика, была не смертельна. Поэтому он уговорил ирландского пэра поехать с ним в место заточения Джонса, где они не побывали, как было сказано выше. Возвратясь домой, Олгерти тотчас же увёл Джонса к себе в комнату и рассказал ему всё, что узнал от миссис Уоттерс и мистера Даулинга. Джонс выслушал его рассказ с большим удивлением и не меньшим огорчением, но не сказал ни слова. В этот время мистер Блайфил прислал спросить, может ли дядя его принять. Олверти вздрогнул и побледнел, а затем совершенно не свойственным ему раздражённым тоном приказал слуге передать Блайфилу, что он его не знает. Подумайте, сэр, начал Блотджонс дрожащим голосом. Я уже всё обдумал, прервал его Олверти. И ты сам передашь мой ответ этому мерзавцу лучше всего, если он услышит приговор от человека, гибель которого он так подло замышлял. Простите, сэр, сказал Джонс, небольшое размышление, я уверен, заставит вас отказаться от этого плана. То, что было бы, может быть, справедливым в других устах, сказанное мною будет оскорблением. И кого приказуете вы мне оскорбить, моего брата и вашего племянника? Он не поступал со мной так жестоко, Право с моей стороны это было бы непростительней всех его проступков. Терстолюбие может соблазнить и не очень дурного человека на дурное дело, но оскорбления исходят только от душ злобных и мстительных и не могут быть оправданы никакими соблазнами. Умоляю вас, сэр, ничего не предпринимайте против него сейчас в порыве гнева. Вспомните, дорогой дядя, что даже меня вы нес судили, не выслушав моих оправданий. Ол Гертинескойком в доверии хранил молчание, потом заключил Джонса в объятия и сказал со слезами, хлынувшими из глаз: "Милый мальчик, я так долго был слеп к такой доброте". В эту минуту в комнату вошла миссис Миллер. Предварительно она тихонько постучалась, но её стука не услышали. Увидев Джонса в объятиях дяди, добрая женщина вне себя от радости упала на колени и вознесла пламенное благодарение Богу за случившееся. Затем, подбежав к Джонсу, крепко его обняла и воскликнула «Дорогой друг, желаю вам тысячу и тысячу раз радоваться, вспоминая этот благословенный день». Потом она принесла такие же поздравления мистеру Олверти, который ей отвечал «Да-да, миссис Миллер, я невыразимо счастлив». Последовало еще несколько выражений восторга со стороны каждого из присутствующих, а затем миссис Миллер пригласила дядю и племянника спуститься в столовую пообедать, сказав, что там уже собрался целый кружок счастливых людей, а именно мистер Найтингеев с молодой женой и его кузина Гарриет с молодым мужем. Олверт изпросил извинения, сказав, что ему нужно поговорить с племянником о многих своих делах, и потому он уже велел подать закусить у себя в комнатах, зато пообещал отужинать с Джонсом в её обществе. Тогда миссис Миллер спросила, «Как быть с Блайфелом?» «Я не могу быть спокойна, пока этот негодяй у меня в доме», — объяснила она. Олверти отвечал, что он вполне разделяет ее чувства. «О, если так, — сказала миссис Миллер, — предоставьте мне самой с ним разделаться. Я живо укажу ему дверь, и будьте спокойны, у меня найдется два-три дюжих молодца среди слуг». «Нет, вам не придется прибегать к насилию», — сказал Олверти. Если вы пожелаете передать ему моё поручение, он, я убеждён, идёт добровольно. Пожелали ли я, отвечала миссис Миллер. Я в жизни своей ничего не делала с большей охотой. Тут вмешался Джونز, сказав, что по зрелом размышлении он, если угодно мистеру Ролверти, согласен сам передать Блайфи его волю. Теперь я хорошо знаю ваше желание, сэр, сказал он. И прошу вас позволить мне ознакомить его с ним лично. Подумайте, пожалуйста, сэр, какие ужасные последствия может иметь для него жестокое и внезапное отчаяние. Какая неподходящая минута для смерти этого несчастного. Это предостережение не оказало ни малейшего действия на миссис Миллер, она вышла из комнаты, воскликнув: "Вы бесконечно добры, мистер Джонс, слишком добры, чтобы жить в этом мире". Зато оно произвело сильное впечатление на Олверти. Любезный друг, сказал он. Я давно влюсь доброте твоего сердца и проницательности твоего ума. Сохрани Бог лишить этого несчастного средств и времени раскаяться. Это было бы действительно ужасно. Пойди к нему и действуй по своему усмотрению, но не вселяй в него надежды на мое прощение. Я никогда не буду снисходителен к подлости больше, чем того требует от меня религия, а она не требует ни велика душек под лицу, ни общения с ним. Джон поднялся в комнату Блайфила и застал его в положении, возбудившим в нём жалость, хотя в других зрителях оно возбудило бы, пожалуй, другое чувство. Блайфил лежал на кровати, предавшийся отчаянию и плакал навзрыд. Но то не были слёзы сокрушения, смывающая с души тяжесть проступка, совершенного нами неумышленно, вопреки нашим природным склонностям, как это подчас случается вследствие слабости человеческой, и с праведниками. Нет, то были слезы ужаса, слезы вора, которого ведут на казнь, слезы тревоги за свою участь, нередко испытываемой даже самыми закоренелыми злодеями. Было бы неприятно и скучно изображать эту сцену во всех подробностях. Дажел не будет сказать, что Джонс простёр доброту свою до крайних пределов. Он пустил в ход всю свою изобретательность, чтобы ободрить и утешить упавшего духом Блайфила, прежде чем объявил ему распоряжение дяди, чтобы он сегодня же вечером поставил этот дом. Он предлагал ему денег, сколько понадобится, уверял, что искренне прощает все его козни против него, что готов впоследствии жить с ним как с братом и приложит все усилия, чтобы примирить его с дядей. Сначала блашим угрюмо молчал, соображая, не следует ли ему отпереться от всего, но увидев, что улики против него слишком сильны, решил наконец принести повинную. Плачущим голосом начал он молить брата о прощении, упав перед ним на колени и целуя ему ноги. Словом проявил безграничную низость ровнявшуюся его прежней безграничной злобе. При виде этого присмыкательство Джонс не в силах был подавить невольно выразившееся на лице его презрение. Он поспешил поднять брата и посоветовал ему переносить несчастье мужественнее, повторив своё обещание сделать всё возможное, чтобы облегчить их. В ответ на это блафиль, признавая всю гнусность своего поведения, разразился целым потоком благодарностей и в заключении объявил, что немедленно переезжает на другую квартиру. Тогда Джонс покинул его и возвратился к дяде. Разговаривая с Джонсом, Олверти сообщил ему о сделанном им открытии на счет банковых билетов на 500 фунтов. «Я уже советовался с юристом», — сказал он и к великому моему удивлению узнал, что за подобную утайку не полагается никакого наказания. Право я нахожу, что по сравнению с черной неблагодарностью этого человека к тебе разбой на большой дороге есть самое невинное дело. «Боже мой, возможно ли это?» — воскликнул Джонс. «Меня крайне поражает это известие. Я считал его честнейшим человеком на свете. Видно, соблазн был велик, и он не мог устоять». Меньшие суммы всегда доходили до меня в целости через его руки. Право, дорогой дядя, вы должны согласиться, что это скорее слабость, чем неблагодарность. Я убежден, что бедняга меня любит. Он оказывал мне услуги, которых я никогда не забуду. Я даже думаю, что он раскаялся в своем поступке. Потому что недалее как день или два тому назад, когда дела мои находились в самом плачевном состоянии, Ольга Ситиль меня в тюрьме и предлагал денег, сколько мне понадобится. Подумайте, сэр, такое соблазн для человека, испытавшего самую ужасную нищету, увидеть в своём распоряжении сумму, которая способна на всю жизнь обеспечить его самого и его семью. Ты простираешь свою снисходительность слишком далеко, друг мой, сказал Олгерти. Твоё ошибочное милосердие не только слабость, но граничит с несправедливостью и весьма пагубна для общества, потому что поощряет порог. Нечестность я бы еще мог, пожалуй, ему простить, но неблагодарность — никогда. И позволь тебе сказать, когда мы склоняемся проявить снисходительность к нечестному поступку, то в нашем милосердии нет ничего дурного. Я сам, бывший членом Большого Совета присяжных, часто проникался со страданием к участи разбойников, и не раз ходатайствовал за них перед судьей, если находил какое-нибудь смягчающее обстоятельство. Но когда нечестный поступок сопровождается худшим преступлением, например, жестокостью, убийством, неблагодарностью, то сострадание и снисходительность недопустимы. Я убежден, что этот человек негодяй, и он должен быть наказан. По крайней мере, я приложу к этому все старания». Это было сказано столь непреклонным тоном, что Джонс счёл всякие возражения неуместными. Кроме того, час, назначенный для посещения ими мистера Вестерна, был уже так близок, что ему едва оставалось время одеться. Таким образом, разговор дяди с племянником на этом закончился, и Джонс удалился в другую комнату, где приказал Партриджу ожидать его с платьем. Бартрич почти не видел своего господина со времени счастливого открытия. Бедняга не способен был ни сдержать, ни выразить свой восторг. Он вёл себя как помешанный и делал ошибку за ошибкой, подавая жонцу платье вроде того, как это делает Арлекин, одеваясь перед публикой на сцене. Память однако ему нисколько не изменила. Он припомнил множество предзнаменований этого счастливого события, из которых иные были им отмечены тогда же, но большая часть пришла на память только сейчас. Не забыл он и сна, виденного им накануне встречи с Джонсом, и в заключении сказал, «Я всегда говорил вашей милости о моем предчувствии, что рано или поздно, а вы меня облагодетельствуете». Джонс отвечал, что предчувствие — это, наверное, нескольство, Оправдаются на партидже, как все прочие предзнаменования, оправдались на нём самом, что немало усилило восторг педагога, охватившего его по случаю радостного оборота дел Джонса.